У нас в доме нисколько не стеснялись посылать за ним, когда нужно было узнать рецепт какого-нибудь изысканного соуса или ананасного салата для больших обедов, на которые его не приглашали, так как не находили в нем достаточного веса, чтобы им можно было блеснуть перед чужими людьми, приходившими в дом впервые. Если разговор касался принцев французского королевского дома, «Людей, с которыми мы никогда не будем водить знакомства, ни вы, ни я, и мы обойдемся без этого, не правда ли?» — говорила моя двоюродная бабушка Свану, у которого лежало, может быть, в кармане письмо из Твикенгема. Она заставляла его аккомпанировать и переворачивать страницы нотной тетради, когда сестра моей бабушки пела, пользуясь для мелких услуг этим человеком в других местах столь ценимым. Наивное варварство ребенка, играющего музейной вещью с такой беспечностью, словно дешевой рыночной безделушкой. Несомненно, тот сван, которого знали в то время столько клубменов, был очень отличен от свана, создаваемого воображением моей двоюродной бабушки, когда вечером в маленьком садике в Комбре, после того, как замолкали два негромких звяканья колокольчика, Она напитывала и оживляла всем, что ей было известно о семье Сванов, темную и неясную фигуру, которая обрисовывалась вслед за бабушкой на фоне мрака, и которую мы узнавали по голосу. Но ведь даже в отношении самых незначительных мелочей повседневной жизни мы не являемся материальной вещью, торжественной для всех, с которой каждый может познакомиться как с порядочными условиями или с завещанием. Наша социальная личность создается мышлением других людей. Даже такой простой акт, как видеть человека, с которым мы знакомы, является в значительной части актом интеллектуальным. Мы наполняем физическую внешность существа, которое мы видим, всеми ранее составившимися у нас понятиями о нем, и в целостной картине его – мысленно рисуемый нами, эти понятия, несомненно, играют преобладающую роль. В заключение, они с таким совершенством надувают щеки, так точно следуют за линией носа, так хорошо примешиваются к нюансам звучности голоса, как если бы наш знакомый был только прозрачной оболочкой, что каждый раз, как мы видим его лицо и слышим его голос – Эти наши понятия – суть то, что мы вновь находим, то, что мы слышим. Вероятно, в того свана, которого создали себе мои родные, они не вкладывали по неведению множество особенностей, касающихся его светской жизни, в то время как другие лица, знавшие его с этой стороны, находясь в его присутствии, видели в лице его воплощение изящества – Завершенного линией его носа с горбинкой Как своей естественной границей Но мои родные могли зато наполнять Это лишенное своего обаяния Порожнее и просторное лицо Глубину этих обесцененных глаз Бесформенным и сладким осадком Смутное воспоминание, полузабвение Праздных послеобеденных часов Проведенных вместе за ломберным столом или в саду во время нашей добрососедской деревенской жизни. Телесная оболочка нашего друга была так плотно напитана всем этим, а также кое-какими воспоминаниями, касавшимися его родителей, что их сван стал законченным и живым существом. И у меня такое впечатление, будто я покидаю одного человека и обращаюсь к другому, отличному от него, когда в своих воспоминаниях я перехожу от того свана, с которым впоследствии познакомился очень близко, к этому первому свану, к этому первому свану, в котором я вновь нахожу очаровательные заблуждения моей юности, и который к тому же похож не столько на другого свана, сколько на лиц, с которыми я был знаком в то далекое время, как если бы нашей жизнью дело обстояло так, как с музеем, где все портреты одной и той же эпохи имеют какое-то фамильное сходство, одну и ту же тональность к этому первому свану, исполненному праздности и пахнувшему большим каштановым деревом, малиной в корзинках и чуточку эстрагоном.